Гловер говорил так твердо, потому что знал из опыта, что в самых ярых порывах злобы его бывший подмастерье шел на попятный, если встречал суровый и решительный отпор. Но памятуя о том, где находился, он не мог не почувствовать страха, когда пламя в фонаре вспыхнуло ярче и бросило отцвет на лицо Эхина. Юноша был бледен, как мертвец, и дико вращал глазами, как сумасшедший в бредовой лихорадке. Свет, вспыхнув раз, потух, и Саймон с ужасом подумал, что сейчас придется ему схватиться насмерть с юношей, который, как он знал, в сильном возбуждении бывал способен на отчаянный поступок, хотя по всему его душевному складу Такие порывы могли у него длиться лишь очень недолго. Голос Эхина, зазвучавший хрипло и по-новому, его успокоил. «То, о чем мы говорили этой ночью, схорони в своей душе. Если ты вынесешь это на свет, лучше рой сам себе могилу». Дверь хижины приоткрылась, впустив на мгновение Бледный лунный луч. Его пересекла тень удаляющегося вождя, Затем плетенка снова опустилась, И в хижине стало темно. Саймон Гловер вздохнул свободно, Когда разговор, сопряженный с обидой и угрозой, Завершился так мирно. Но с глубокой болью думал на беде Гектора Макьяна, Которого он как-никак Сам воспитал. Несчастное дитя, сказал он, Вознесли его на такую высоту, И только за тем, чтобы с презрением сбросить вниз. То, что он мне поведал, я и сам отчасти знал. Я примечал не раз, что Канахар горячей на спор, чем на драку. Но эта гнетущая слабость духа которую не может одолеть ни стыд, ни необходимость. Она для меня, хоть я и не сэр Уильям Уоллес, совершенно непостижима. И предлагать себя в супруге Кэтрин, как будто молодая жена должна набраться храбрости на двоих, на себя и на мужа. Нет-нет, Кэтрин выйдет замуж за такого человека, которому она сможет говорить «Муж мой, пощади своего врага», а не такого, чтобы ей молить за него «Великодушный враг, пощади моего мужа». Истерзанный этими думами, старик, наконец, заснул. Утром его разбудил Бушаллох, который смущенно предложил ему вернуться под его кров на лугу Баллох. Он извинился, что вождь никак не мог повидаться утром с Саймоном Гловером, так как очень был занят в связи с предстоящей битвой. Эхин Макьян, — сказал он, — полагает, что Баллах будет для Саймона Гловера самым безопасным и здоровым местом, и распорядился, чтобы там оказано было гостю покровительство и всяческая забота». Нил Бушаллох долго распространялся на этот счет, стараясь придать хоть какую-то благовидность поведению вождя, который отправляет гостя, не дав ему особой аудиенции. «Отец его так не поступил бы», — сказал пастух. «Но откуда было бедняге Эхину научиться приличием, когда он вырос среди ваших перцких горожан? А в этом племени, кроме вас, сосед Гловер», Говорящего по-гельски не хуже, чем я. Никто и понятия не имеет об учтивости. Читатель легко поверит, что Саймон Гловер отнюдь не пожалел о таком неуважении, как не огорчила оно его друга. Напротив, он и сам был рад вернуться в хижину пастуха, предпочитая ее мирный кров шумному гостеприимству вождя в день празднества даже если бы и не произошло ночного свидания с Эхиным и разговора, о котором мучительно было вспоминать.